Глава 8. В этот день в замке Черной Королевы с самого утра шла подготовка к Новому году. На кухне в больших чанах варилась диковинная еда. Тронный зал украшался черным бархатом и серебряными звездами. Наряжалась большая, но какая-то мрачноватая елка, которую с двух сторон охраняли два чугунных сфинкса. В центре зала стоял длинный стол, также покрытый черным бархатом и уставленной серебряной посудой и подсвечниками со свечами. И от всего этого убранства веяло скорее не праздником, а какой-то мрачной торжественностью. Да и непонятно, для кого накрывался огромный стол и готовилась только еды, ведь хозяйка всегда встречала Новый год в одиночестве». Даже ее верным помощникам, Лешему и Водяному, не позволялось сесть за праздничный стол вместе со своей королевой. Тем более, что в этот раз ровно в полночь ей предстояло превращение. Она должна была помолодеть и получить бессмертие. И все это за счет здоровья бедной Полины. Вот почему она так тщательно готовилась к предстоящей ночи. Королева стояла перед большим овальным зеркалом и примеряла новое платье. Возле нее суетились три портнихи, очень похожие на крыс. Они лихо орудовали иголками и булавками, и благодаря их ловкости черный с фиолетовым отливом кусок ткани на глазах укладывался в пышные складки нового наряда. Над головой хозяйки замка на тонких паутинках повисли два огромных паука – Работая всеми своими лапками, они проворно сооружали новую прическу королевы, украшая ее черной, как смоль, волосы крупными бриллиантами, которые сияли, как звезды в ночном небе. Для безопасности вся охрана замка была выставлена снаружи, у каждой двери, и у каждого окна стояли вооруженные стражники, и, казалось, нет даже щели, в которую можно было проникнуть в замок незамеченным. Стражники мерзли на морозе, разводили костры и грелись у открытого огня. Для них новогодняя ночь не сулила ничего хорошего. «Вот так всегда! В замке будет праздник, веселье, а нас как собак на улицу выгнали на всю ночь!» — жаловался молодой охранник с рыжей козлиной бородкой и таким же голосом. «Да не на всю ночь, а только до двенадцати!» «И награду после дать обещали!» Возражал ему более старший, привыкший ко всему товарищ. — Цит! Разговорчики! — прикрикнул на них совершавший обход начальник стражи. Стражники вскочили и вытянулись перед начальником. Тот покрутил перед их носами немалого размера кулаком, одетым в кожаную перчатку с железными острыми бляхами. — Эх, чертова работа! Добавил он себе поднос и, сплюнув в сугроб, продолжил обход. В душе он тоже был недоволен таким приказом в новогоднюю ночь. «Это ж надо же придумать! Не оставить ни одного стражника внутри замка! Тьфу!» Ворчал он по дороге. Он и не предполагал, что эта ночь, возможно, самая главная ночь для его хозяйки, и что она не желает, чтобы кто-нибудь стал свидетелем ее превращений». И что сегодня они охраняют не черную королеву, а маленький голубой конвертик, лежавший над камином на серебряном подносе, и который для королевы сегодня дороже всех богатств мира. Под окнами тронного зала кучка стражников подготавливала специальные пушки для праздничного фейерверка. Старший стражник взглянул на окна замка. В них из стороны в сторону металась черная тень. Эта королева с нетерпением ходила взад и вперед по залу, то и дело бросая взгляд то на лежащий на подносе конвертик, то на старинные напольные часы. Ей казалось, что стрелки в них еле передвигаются. Зато нашим друзьям, которые к этому моменту были еще далеко от замка, казалось, что время несется со скоростью мчащейся лошадки – и что надежда вовремя помочь Полине с каждой минутой тает, как льдинка на ярком весеннем солнце.